Глава 17. «Ты его хоть слушал?» – спросил Михаил через полчаса, когда мы стояли в узкой бетонной кишке коридора между корпусами. «Там может быть до полутора тысяч одержимых, и некоторые со способностями». «Если все так, как вы говорите, выхода у нас особо нет». «Или мы освобождаем корпус и заселяемся всей базой, или придется бросить людей, а я не для того их вытаскивал из задницы», ответил я, проверяя снаряженные магазины. Все снаряжение мне вернули и даже добавили от щедрот несколько гранат. Но в сравнении с подошедшим к нам воином мы все тянули максимум на духов новобранцев». Усиленный шлем с бронемаской и щелями противогазов крепился сзади к позвоночному столбу экзоскелета. Толстые трубки шли вниз к рукам и ногам, обхватывая пояс и удерживая передние пластины брони. Защита покрывала все тело не тканью, а нормальной сталью. Сервомоторы вместе суставов и дополнительная лапа для стабилизации оружия. «Ух ты!» – вырвалось у меня. «Дадите поносить!» «Нет, только демонстрирую!» – донесся из динамика в голос Бориса. Красивое, вздохнул я, восхищаясь технологическим гением человечества. «Это что?» «Ратник. Тестовый прототип бронекостюма с внешним экзоскелетом и системой РХБЗ. У нас их всего несколько штук, но, учитывая обстоятельства, и то, что я учился носить такой с лета, мне позволили его тестировать», — разъяснил Борис. «Я же говорил, у меня волчий билет, и его надо погасить». «Держись подальше, а то попадешь под молнию, и вся электроника сгорит к чертям», — посоветовал я. «Можешь не беспокоиться, тут столько изоляции, что я смогу под настоящую молнию попасть, и ничего не случится», — усмехнулся Борис, помахав, кажущейся толстой из-за брони и сервоприводов, рукой. «Батареи хватит на 6 часов. Управимся за это время?» «Смотря как пойдет, не стал я зря обнадеживать нового союзника». «Все готовы», — спросила Ольга, уже полностью облаченная в штурмовой комплект. Михаил, опиравшийся на штурмовой щит, только кивнул. Я хотел возразить, что к такому быть готовым нельзя, но не стал выпендриваться. Все можно, если подумать. Сейчас перед нами стояла хоть и сложная, но достаточно обычная задача, которую за прошлые дни мы выполняли множество раз. Вряд ли призраки смогут нас хоть чем-то удивить. «Поехали!» – кивнул я и в последний раз проверил снаряжение. Словно дожидаясь моей команды, отряд двинулся вперед. Первым шел Михаил закрывающим его от макушки до пяток щитом. Бронежилет, шлем с забралом, городская маскировочная форма и уверенность в собственных силах прилагались. Следом шла Ольга, держащая автомат на плече напарника. Сейчас она двигалась почти лениво, но я видел, как женщина поводит стволом из стороны в сторону, ища угрозу. Хотя, учитывая тонкий длинный коридор, искать особенно было негде. Мы с Ратником держались чуть позади. Борис, потому что оказался массивнее Михаила, и спрятаться за его контур не мог, я, оставляя себе хоть какое-то пространство для маневра. И последнее оказалось очень проблематично. Мало того, что узкий подземный коридор не располагал к телепортам, так его еще и перегораживали решетки и двери. Не бездумно, естественно, а в строгом порядке и в соответствии с предназначением. Будто кто-то специально хотел отгородить комплекс строений от группы диверсантов. А может так и было? Решетка 2 метра, стальная дверь от пола до потолка, снова 2 метра и замыкающая решетка. Все это в пределах прямой видимости соседнего поста, чтобы гарантированно никто не смог пройти дальше, даже при очень хорошей подготовке. Хорошо, хоть у нас имелся набор ключей от каждой двери. Последний, помрачнев, сказал Борис. Камеры с той стороны работают только у самой двери. Вывожу изображение на вашей КПК. Тот же коридор, через 30 секунд смотрения в экран, заметила Ольга. Различий не вижу. И мы не видим, а они есть. И это не убеждение, уже совсем мрачно произнес ратник, перехватив оружие и положив палец на скобу спускового крючка. — Толку рассусоливать, идем, — пожав плечами, сказал я. Спорить никто не стал. Синий круглый, зеленый, зеленый перечислил Борис, отдав мне связку с ключами. «И зачем такие сложности?» – удивился я, по очереди открывая замки. «Два ключа у дежурных, один – допуск входящего», – спокойно разъяснил Борис. «Если хотя бы один из трех не работает, дальше не пройдешь. В эпоху, когда любой чайник можно взломать удаленно, такие простые хитрости обеспечивают безопасность лучше всего. Готовьтесь, дальше может быть все, что угодно». «Давно уже», – в тон ему сказал Михаил, прикрывшись щитом. «Заходим!» Я открыл решетку, запустил троицу и запер проход за нами. Можно было, конечно, телепортироваться внутрь тамбура, но стальная дверь перекрывала обзор полностью, и дальше мне без ключей все равно хода не было. Да и тройка напарников, даже с облегчающими кольцами, весила столько, что пришлось бы втискивать их по одному. «Осторожно!» — сказал, взяв прицел открывающийся проем Борис. Он... Несмотря на все свое обмундирование и снаряжение, кажется, нервничал больше всех. В принципе, его можно было понять. Даже если они выживали прошедшие недели среди леса и отбивали атаки тварей, у них был надежный тыл и возможность передохнуть. А я даже спал в полглаза. «Вижу туман», — коротко сказала Ольга, зайдя следом за боксером. Я заглянул ей через плечо и выругался. Полметра от пола действительно занимал густой, непроглядный туман. Как раз такой, в котором множество раз скрывались спруты. К счастью, сейчас у нас с собой было все необходимое. А кроме того, живой огнемет рядом. «Назад! Если тварь крупная, щупальца и через решетку нас достанут!» Сказал я, схватив девушку за ручку переноски. Она также придержала Михаила, и вся наша троица втянулась обратно в тамбур. «Надо попробовать его выжечь, спрут и боятся огня». «Не уверена, что тут те же твари», — отметила Ольга. «А выжигать туман — все равно, что объявить во всеуслышание, что мы тут». «Хочешь сунуть туда ногу без проверки?» — с мрачным смешком спросил Михаил. Возразить подруге было нечего. Щелкнул переводчик-предохранитель, автомат повис на ремне вдоль тела, а Ольга, сдернув перчатки, свела ладони вместе и выпустила длинную струю пламени. По коже тут же прошла волна тепла, запахла дешевой сауной, сыростью и плесенью. При этом Ольга использовала минимум энергии или вообще обходилась нулевым резервом. Видно, что много тренировалась и нашла для себя оптимальную форму огнемета. Туман медленно отступал, выгорая. Монстров не было, а может, они просто предпочли неслышно отползти дальше. Но и спокойствия это не добавило. Стоило дымке отступить, как на стенах и полу показались следы недавней битвы. Дырки от пуль, сколы в бетоне и длинные уходящие в туман кровавые потеки. «Тела утащили», — мрачно сказал Борис. «Даже от внутреннего караула ничего не оставили. Но как они через решетку протащили?» «По частям», — ответил я, показав на кровавый отпечаток. «Судя по лужам, их разрывали на куски, а затем вытаскивали наружу», произнес ратник, присев на одно колено, но при этом не выпуская из рук автомата. «Зачем? Они их едят, что ли?» «Да, хоть и не в привычном нам смысле», мрачно ответил я, вспоминая залитый кровью вагон и груду оторванных конечностей. «Они высасывают энергию, всю, до последней капли, не удовлетворяются только тем, что могут получить снаружи». «Разделывают жертву на кусочки, а потом медленно процеживают через себя». «Уроды!» – выругался ратник, поднимаясь. «Идем!» «Слав, дальше отсюда я не достану, а резерв нужно оставить на крайний случай», – заметила Ольга, не опуская рук и бьющей из них струи пламени. «Понял, хорошо, двигаемся!» – не найдя поводов для возражения, сказал я. «Последняя, своя дверь, осталась за спиной». Глухо лязгнула решетка, и мы оказались на вражеской территории. Туман продолжал отступать под напором Ольги, обнажая все более и более мрачную картину. Следы крови рассказывали свою, безжалостную к участникам и наблюдателям историю. «Мне даже не нужно было закрывать глаза, чтобы представить, что здесь происходило. Отпечатки ладоней там, где кто-то пытался ползти, выдирая ногти. И длинный...» уходящий в туман кровавый след, явно намекающий на победившую сторону. Люди бежали, карабкались и ползли к спасительной двери. Их нагоняли твари, пустившие вперед беглецов, чтобы ворваться на их спинах в защищенный коридор. Но охрана поступила в соответствии с приказом, открыла огонь на поражение. Стреляла она не по людям, по монстрам, что скрывались за их спинами, но беглецам, уже видевшим перед собой спасение, От этого было не легче. Они оказались просто сопутствующими жертвами. Линия, за которую первые монстры не сумели прорваться, была отчетливой. Из луж крови и кусков одежды, разлетающихся от выстрелов. Именно здесь, в паре метров от последнего защищенного поста, встал последний огневой рубеж. Здесь косили, не щадя ни своих, ни чужих, лишь бы остановить живой вал. И несколько метров коридора – оказались просто залиты засохшей кровью, словно краской. «Ну и запашок!» — выругалась Ольга, одной рукой нацепив маску респиратора. «Неудивительно, что твой котяра с нами не пошел». «Спит, наверное», — коротко ответил я, не опуская ствола автомата. Изображает из себя царственного льва, отдыхающего 16 часов в сутки. «Кот твой, красавец!» — заявился на базу, всех переполошил. «Мы и поэтому были готовы» прокомментировал Михаил, с удовольствием отвлекаясь разговором от мрачного окружения. «Контакт!» – коротко сказал Ратник, и луч его подствольного фонаря уперся в туман. Я вначале не понял, о чем он. Ну, клубится дымка в пяти метрах от нас. И что? Но опыт подсказывал, что ничего хорошего быть не может, а потому я тоже навел ствол в том направлении. Ольга сместила струю пламени, и в ту же секунду на нас выскочило черное блестящее тело. По очереди ударили в летящий объект, разрывая его на куски. Мы отступили, готовые к засаде. Но продрявленная тушка шмякнулась на пол, тут же перевернулась на четвереньки и бросилась к нам, где на последнем рубеже я встретил ее молнией. Выставил руку вперед из-за Михаила и активировал шок. «Готов», – мрачно заметил Борис, когда от черной твари осталась только подергивающаяся масса. «Вы его еще в угле выжгите. «Стоило бы», — серьезно сказала Ольга. «Но работать сразу по двум направлениям я так быстро не могу. Что это вообще было? Почему он такой маленький?» «Потому что это когда-то было ребенком», — ответил Борис, носком ботинка перевернув тушку твари. Как он верно заметил, нечто поглотило тело шести-семилетнего ребенка и, изуродовав его до неузнаваемости, превратило в это. Черное разбухшее туловище с тонкими лапами — и длинными загнутыми когтями. Лица не было, на его месте остался только распахнутый искривленный рот с треугольными зубами. «Это что-то новенькое», — сказал я, разглядывая уродца. «О детях, поглощенных призраками, я еще не слышал. Одержимые бывают разные, сам знаешь», — заметила Ольга, не отвлекаясь от сгустка пламени, у себя в ладонях. «Идем дальше. Долго я так держать концентрацию не смогу». «Нужно понять, откуда туман берется. Не по естественным же причинам», заметил я, держась рядом с воительницей. Возможно, тысячи причин, в которых должны разбираться аналитики», прокомментировал Борис, держась чуть в стороне. «У нас же другая задача, да и средств исследования нет. Мы даже химический состав тумана не возьмем. Нужно двигаться дальше». «Согласен. Пусть яйцеголовые разбираются. Это по их профилю», сказал Михаил все это время держащий щит и прикрывающий нас спереди своим телом. «Идем?» «Да, двигаемся», – вынужденно согласился я. Мне совершенно не нравилась ситуация, в которую мы попали. Неизвестность, может, и не пугает, но точно заставляет держаться настороженно. Новые твари, даже если это был единичный случай, это новая опасность, которая, если ей пренебрегать, вполне может стать смертельной. «Я на пределе». «Переключайтесь на огнеметы», – посоветовала Ольга, выиграв нам еще немного времени. Я активировал хранилище и выудил оттуда новенький ранцевый огнемет, куда более удобный, чем все носимое ранее. Даже за спиной располагались не баллоны, а рюкзак с несколькими емкостями. «Готов», – сказал я, поджигая сопла и выходя чуть вперед. В нос ударил запах керосина и едкой химии, а затем… Воздух с ревом прорезала длинная струя, оставляющая за собой огненные подтеки. Воздух заревел, потрескивая в остающихся лужах огня, а я спешно убавил вентиль, сократив его до минимума, а то так и сгореть недолго. — Щедро ты, — покачал головой Борис, — так и нас сожжешь. — Не разглагольствуй, двигай, — коротко одернул я разведчика, показывая пример. Ольга, морщась, потирала руки. За все время... Она не оставила в коридоре следов. А я с первой секунды половину прохода залил пламенем. Вот что значит пользоваться оружием без должной подготовки. Но откуда ей взяться? Только пользоваться на практике. Спорить, а тем более отчитывать меня за невнимательность, никто не стал. За пару залпов огнемета я расчистил оставшийся небольшой в принципе участок коридора, и мы наконец добрались до дверей корпуса, устроенных точно так же по принципу тамбура. Решетка отворилась без проблем, но дальше возникла первая заминка. «Ключи не подходят?» — спросил боксер, когда присевший на одно колено ратник минуту ковырялся с замками. «Не в них дело. Дверь сильно повреждена. Ее перекосило, вот замки и заело», — недовольно ответил Борис. «Придется взрывать». «Ну, зачем сразу взрывать? У нас же слава есть», — чуть хмыкнув, сказала Ольга. «Сможешь убрать эту дверь?» «Обратно я ее не поставлю, если что. Закрыться ей не сможем», – прокомментировал я, подходя к двери. «Весит килограмм 50. Так что хоть на десяток метров перемещай. Но нам так далеко не нужно. Отойдите, сейчас вылетит птичка». Изменив вектор телепорта, я переместил дверь в сторону, убирая ее с прохода. Тут же перехватил огнемет, чтобы встретить врага струей пламени, но не успел. Черная тень выпрыгнула из густого тумана. Мелькнули серые призрачные когти, тянущиеся к моему лицу, но твари не хватило всего пары сантиметров. Мощным ударом светящегося кулака Михаил впечатал монстра в стену. Отчетливо раздались хруст и скрежет костей, когда монстр сложился пополам. Я ударил по нему молнией, заставив выгнуться дугой, но вовремя отдернулся, позволив закончить начатое Михаилу. Он словно таран врезался в противника, размазывая его по стенке. Черные кровавые брызги разлетелись во все стороны. Я успел увидеть удирающего духа и активировал молнию, разошедшуюся в стороны. «Контакт!» – выкрикнул Борис, нажав на спуск гранатомета, и из следующего помещения нас выкинула волна жара. Твари, скрывавшихся в тумане, расшвыряла в стороны. Они потеряли скорость, а когда пришли в себя, мы уже были на готове. Михаил перегородил дорогу штурмовым щитом. Застрекотали автоматы Бориса и Ольги, вырывая из тел монстров фонтаны крови. Я отложил бесполезный против одержимых огнемет и активировал молнию. Бил в молоко, перекрывая проход тварям. Любой попавшийся под удар монстр тут же падал в конвульсиях, и его добивали автоматчики. Работали без ненужных команд и вскриков. Молча, сосредоточенно, словно на скорость меняли магазины, и щедро всаживали очереди в наседающих тварей. Одержимые, вперемешку с призраками, пёрли сплошным потоком, и казалось, что ему нет конца. В треске молний я услышал короткий мат Бориса. Ольга огрызнулась, но что именно они говорят, я не слушал. Молнии разрывали тварей, напитывая быстро заполняющуюся шкалу энергии. Когда она прошла первый предел и начала подползать ко второму, меня хлопнули по плечу. Обернувшись я увидел Михаила, передававшего свои магазины Ольге. Без слов поняв, что от меня требуется, я помотал головой и на это секундное действие отвлекся от коридора. Воспользовавшись передышкой, монстры ринулись в бой с новыми силами. Сразу десяток тварей прыгнули на Михаила, но тот вовремя шагнул вперед, активировал максимальную броню и сияющим, словно новогодняя елка щитом, ударил по наступавшим. Смел одной атакой целую волну. «Твари!» – выругался боксер, падая на одно колено. «Похоже, достали!» Я прыгнул вперед в самую толпу, ударил молниями во все стороны, не жалея пополняющегося заряда, а затем тут же отступил, выпрыгнув из обобразовавшейся кровавой кучи малы. Еще отпрыгнул за спины как раз перезарядившихся соратников и снова прижал врагов молнией. «Через пол бьют!» – предупредил Михаил, подволакивающий ногу. «Как через пол?» – не понял я. Глядя на совершенно гладкий кафель, это и спасло мне жизнь. Плитка возле моих ног неуловимо посерела, и я ударил на опережение. Молнии вгрызлись в открывающееся подпространство, и оно тут же захлопнулось, но я успел увидеть острые призрачные когти. — Чёртовы призраки! — выругалась Ольга, оглядываясь по сторонам. — Откуда они атакуют? Как? — Как и со своими телами, меняют пространство! Сказал я, готовый в любую минуту ударить по скрывающейся твари молнией. «Я возьму нашего охотника на себя, а вы держите волну. Не дайте им нас завалить телами!» «Легко говорить», — донесся из динамика в голос Бориса. безопасно на исходе, а мы только в корпус вошли». «Точно, корпус!» — выругался я на свою недогадливость. «Подвал тут есть? Значит, та тварь попробует нас достать именно оттуда. Нужно сменить комнату или отойти» чтобы ей пришлось придвинуться. В идеале завести в такое место, чтобы у нас коридор был, а подвала нет. Есть. Прямо пять. Лево, лево, тут же ответил Борис, посмотрев на карту. Миша, бежать можешь? Спросил я, и когда одаренный чуть помедлив кивнул, решил идти напролом. Расчищай путь. Паровозик чух-чух, улыбнулся боксер и, выставив перед собой щит, помчался вперед, расшвыривая и растаптывая врагов по пути.